Глава 7 Однажды Бурым осенним днем, когда в воздухе чувствуется близость дождя и листья отливают золотом и медью, Кетель с друзьями поскакал на охоту. Едва они въехали в лес, как увидели белого оленя, такого крупного и красивого, что едва поверили своим глазам. «Королевский зверь!» – крикнул Кетель, пришпорил коня, и они понеслись, перепрыгивая через пни, камни, бурелом. Огибая стволы, продираясь сквозь чащу и шурша пала листвой так, что ветер свистел в ушах, и лес отливался в сплошное цветное пятно. Гончие, как ни странно, не особенно рвались в погоню, так что скоро кетель, хоть под ним была и не лучшая лошадь, обогнал и собак, и других охотников. Перед ним в вечерних сумерках мелькал белый олень. Он несся скачками, вскинув на фоне неба ветвистые рога. Вскоре сквозь голые сучья хлынул ледяной дождь, но ослепленный погоней кетель не заметил его. Он не чувствовал ни часов, ни миль, ничего, кроме галопа своего коня и охотничьего азарта. Наконец, почти догнав оленя, он попал на небольшую прогалину. Свет дня потускнел, но он метнул копье в белеющий призрак. В том мгновение, как он нанес удар, олень как-то сжался, поблекнул как туман, разгоняемый ветром, и исчез. Только крыса, удирая, прошуршала мертвыми листьями. Кетель понял, что он оторвался от своих спутников и потерял их. В сумерках потянуло холодным ветром, лошадь дрожала от усталости. Так вышло, что он забрался в ту часть леса, которую совсем не знал, далеко на запад от усадьбы Орма. Китель не мог понять, куда же делся зверь, который только что был тут. Он почувствовал, как холодок с страха пробежал у него по спине. И тут, прямо на краю прогалины, под большим дубом, он увидел домик. Китель подивился, кому удается жить в такой глуши, ведь рядом не было никаких следов хозяйства. Но в конце концов это было пристанище для него и для его лошади. Уютный бревенчатый домик под соломенной кровлей и свесила светящимися окошками. Он спешился, подобрал свое копье и постучал в дверь. Дверь распахнулась, и стали видны чистая комната, а за ней конское стойло. Дверь открыла женщина, и стоило Кителю на нее взглянуть, как он не смог больше отвести от нее глаз. Он почувствовал, как замерло его сердце, а потом забилась о ребра точно дикая кошка в клетке. Женщина была рослой, ее короткое платье подчеркивало все изгибы прекрасного тела. Полные губы были красны, как кровь, нос с небольшой горбинкой и миндалевидные глаза под изящно изогнутыми бровями. Они были бездонными, эти зеленые с золотыми искрами глаза, и, казалось, глядели кителю прямо в душу. Никогда. Он был ошеломлен. Никогда он не думал, что женщина может быть так прекрасна. «Кто ты?» — спросила она мягким, певучим голосом. «Чего ты хочешь?» У Кетеля пересохло во рту. Он почти перестал слышать что-нибудь, кроме стука собственного сердца. И все же он ответил, запинаясь. «Я Кетель, сын Орма. Заблудился на охоте и прошу у тебя ночлега для моего коня и, и для меня. Добро пожаловать, Кетель, сын Орма, сказала женщина и одарила его такой улыбкой, что сердце чуть не выскочило у Кетеля из груди. Немного пришельцев бывает здесь, но я всем им рада. Ты живешь одна? Ах, во всяком случае, не сегодня ночью. Засмеялась она, и при этих словах Китель обнял ее.